Глава 72. «Ну, в самом деле, где я и где дворец? Вот именно в разных частях пищевой цепочки. А потому я шагала на звук гудения портала и старалась не смотреть на Акселя. Ну и вообще по сторонам тоже. А вот Светлый смотрел. И потому заметил первый, и первый же среагировал. В тот прекрасный момент, когда портал уже стал не только слышен, но и виден, Аксель сцапал меня за локоть. «Ходу, ходу, ходу!» И рванул к порталу. Я вынуждена рванула за ним, бестолково крутя головой, Даже уже успела подумать, не померещилось ли моему спутнику что-нибудь в этой противной тишине, как заметила, что же на самом деле увидела Аксель. Откуда-то, со стороны центральных ворот, на нас надвигалась лавина. Живая масса всех возможных чудовищ с очень гастрономическими намерениями стремительно приближалась к нам. И было, в принципе, понятно, что даже при очень большом везении мы не доберемся до портала первыми, а даже если доберемся, просто не успеем его настроить. «Беги, не оглядывайся и прыгай в портал!» — выдохнул Аксель. «А ты?» — спросила я. «Я следом!» — разжав пальцы на моем локте, сказал он. Кто-то в его словах заставило меня замешкаться, но светлый рявкнул. «Беги!» и Я припустила изо всех сил. В боку колола, легкие горели огнем и мне казалось, что больше я не сделаю ни шага. Но в ушах звенел голос Акселя, и я бежала, бежала, бежала, пока не остановилась, как вкопанная у портала. Развернулась, чтобы позорно схватить парня за руку, же прыгать в неизвестность одной страшновато, но никого не увидела. Аксель остался в самом начале улицы. Ладони парня сияли, он стоял ко мне спиной, гордо выпрямившись, и готовясь встретить надвигающийся полчище чудовищ. Чудовищ, который просто сметут принца. Я схватилась за голову в полном отчаянии. Не добежать до него, не оставить его, и я не могла, а потому мне оставалось лишь беспомощно наблюдать, как гибнет мой светлый маг. — Мой светлый маг? И в тот момент, когда сияние света в руках Акселя стало нестерпимо ярким, когда первые лапы протянулись к парню, когда стало совершенно ясно, что это все конец концов, я от всего своего темного сердца выдохнула. «Да чтоб вас!» Я покачнулась, и жестоко сияющий свет внезапно сменился родными объятиями уютной тьмы.